Глава шестая Время после катастрофы течет иначе. Первые минуты растягиваются, как резина. Каждая секунда отсчитывается ударом сердца. Каждый шорох кажется предвестником новой атаки. Полковник нутов стоял на наблюдательной вышке, и его единственный глаз не оторвался от линии джунглей. Механическая рука постукивала по перилам металлический марш ожидания. Тук-тук, пауза, тук-тук, пауза. Как озвукоморзе передающая в пустоту один и тот же вопрос, вернуться или нет. Внизу кипела работа. То, что осталось от 13 батальона, едва ли треть первоначального состава, вместе с выжившими гражданскими затыкали дыры в обороне с упорством муравьев, восстанавливающих разоренный муравейник. Роботы-погрузчики, те немногие, что уцелели, волокли бетонные блоки и металлические балки к проломам. Солдаты сваривали арматуру, натягивали колючую проволоку, Устанавливали мины с таким усердием, словно от качества их работы зависела возможность остановить апокалипсис. Хотя все понимали горькую правду. Если богомолы вернутся, эти жалкие укрепления продержатся минут пять, не больше. Старший сержант Рычков орудовал у самого большого пролома, где рухнувшая башня оставила брешь шириной в добрых 15 метров. Его голос разносился по всей базе, превращая воздух в сплошной поток ругательств давай давай шевелите задницами эту балку сюда нет не так кривожопый ты что хочешь чтобы первый же богомол снес всю эту конструкцию солдаты под его командованием двигались как заведенные механизмы страх перед богомолами был силен но страх перед папой в гневе сильнее я помогал устанавливать направленные мины у восточного прохода когда почувствовал как напряжение в воздухе начинает меняться прошел час с момента ухода богомолов целый час тишины Нарушаемые только звуками стройки и стонами раненых в медпункте. Солнце ползло по небу, отмеряя время с безразличием небесного хронометра, которому нет дела до человеческих страхов. Второе уже заходило за горизонт. Тойлик работал рядом, его лицо блестело от пота, несмотря на то, что эндоскафандр брал на себя всю физическую нагрузку. Нервы — вот что заставляло его потеть. Каждые несколько минут он бросал взгляд на джунгли, словно ожидая снова увидеть черную волну, катящуюся к стенам. «Сань, а вдруг они просто ждут?» — спросил он в очередной раз. «Типа дают нам расслабиться, а потом бац и со всех сторон». «Не преувеличивай их умственные способности», — ответил я. Хотя, честно, после переглядок с мамашей Богомолихой там, у пещеры, сам не был в этом до конца уверен. Они не такие хитрые. Если бы хотели атаковать, уже бы это сделали. Прошел второй час. Напряжение начало спадать, как воздух из проколотого шара. Медленно, но неуклонно. Первыми расслабились гражданские, те, кто не попал в первую, вернее, во вторую группу эвакуации. Из самой первой, как мы знаем, никто не выжил. Они начали выползать из укрытий, собираться группками, обсуждать пережитое. Кто-то плакал от облегчения, кто-то истерически смеялся. Кто-то просто сидел и смотрел в пустоту тем остекленевшим взглядом, которые бывают у людей, увидевших слишком много смерти за слишком короткое время. А потом в небе появился силуэт второго транспортника, и атмосфера окончательно изменилась. Если первый корабль был обещанием спасения, то второй — его подтверждением. Эвакуация шла полным ходом. Гражданских грузили партиями по полтысячи человек, начиная с раненых и женщин. Они поднимались по трапам с выражением недоверчивого восторга на лицах, словно боялись, что в последний момент их стащат обратно. Третий час принес известие, которое окончательно развеяло наши страхи. Майор Хохлов, единственный из пилотов, чей аэролет еще мог нормально летать, вернулся из разведывательного полета. Его машина села на площадку с изяществом металлической стрекозы, и майор выпрыгнул из кабины еще до полной остановки турбин. Кнутов спустился с вышки встречать его, и мы все, кто был поблизости, собрались вокруг, жадно ловя каждое слово. «Прочесал территорию», — докладывал Хохлов, стягивая шлем. Его волосы прилипли к черепу, лицо блестело от пота. У Карстовых пещер пусто, ни одной живой твари, только следы, такие, будто там прошла армия танков. Он сделал паузу, отпил воды из фляги, которую кто-то сунул ему в руки. Полетел вдоль следов. Джунгли там, господи, вы бы видели, просека шириной метров 150, Все повалено, растоптано. Гигантские папоротники сломаны, как спички. И я их видел, Богомолов, всю колонну. Куда они направлялись? Нетерпеливо спросил Кнутов. На северо-восток, в противоположную от нас сторону. Вся арава, организованная колонной. И знаете, что самое поразительное? Хохлов обвел нас взглядом, и в его глазах читалось изумление человека, увидевшего нечто, выходящее за рамки понимания. Они несли матку. На спинах, как муравьи. Сотни богомолов несли эту махину, а другие тащили уцелевшие яйца. Это было похоже на, на организованную эвакуацию, как будто они не просто убегали, а целенаправленно переселялись. Тишина, повисшая после его слов, была иной, чем раньше. Не напряженная тишина ожидания беды, а оглушенная тишина осознания. Все кончилось. По-настоящему кончилось. Договор, невозможный договор между человеком и насекомым сработал. Кнутов первым нарушил молчание. Васильков оказался прав. Черт возьми, мальчишка был прав. К вечеру база пустела, как покинутый дом после переезда. Транспортники прилетали и улетали с точностью расписания, забирая людей огромными партиями. Сначала гражданские, техники, обслуживающий персонал, администрация. Потом раненые солдаты. Потом те, кто еще мог ходить, но уже не мог воевать в том числе наша небольшая группа героев дня, оказались в последней партии. Не по злому умыслу, а просто потому, что, во-первых, все были на ногах, а во-вторых, нас постоянно отвлекали. То кто-то хотел пожать руку, то сфотографироваться на память, то выразить благодарность. Слава спасителей оказалась утомительной штукой. Второе солнце садилось, окрашивая дым от все еще тлеющих пожаров в багровые тона, когда мы, наконец, добрались до посадочной площадки. Последний транспортник ждал с открытыми трапами, его силуэт на фоне заката выглядел как обещание новой жизни. Но были и те, кто улетал не с нами. Три уцелевших аэролета, все, что осталось от звена майора Хохлова, готовились к отлету на свою базу и стояли тут же на площадке. Механики суетились вокруг машин, проверяя системы, заправляя баки из последних запасов топлива. И там была Яна. Она стояла у своей стрекозы. Машина была кое-как подлатана и в лучших традициях полевого ремонта. На Яне был свежий летный комбинезон, волосы убраны под кепку, но даже в этой официальной форме она выглядела... Я понял, что пялюсь, когда Толик толкнул меня локтем. «Иди попрощайся, пока не поздно, а то потом локти кусать будешь». Путь к ней через площадку занял вечность и мгновение одновременно. С каждым шагом в голове крутились варианты первой фразы, И каждый казался глупее предыдущего. В итоге я просто остановился рядом и сказал «Привет». Блестящее начало разговора, достойное героя дня. Яна обернулась, и на ее лице расцвела улыбка. неофициальная улыбка капитана летного звена, а настоящая, теплая, предназначенная только мне. «Привет, спаситель человечества!» «Как ощущение от славы?» «Утомительно», — признался я. «Предпочитаю, когда в меня стреляют». По крайней мере, тогда понятно, что делать, стрелять в ответ. Она рассмеялась, и звук ее смеха на фоне грохота турбин был как музыка. «Знаешь, я должна измениться», — сказала она, став серьезной, — «за то, что обиделась там, у пещер. Теперь понимаю, ты остался не потому, что не хотел меня проводить, а потому, что уже тогда задумал план с маткой». «Я и сам не сразу понял, что задумал», — честно ответил я. «Иногда идеи приходят быстрее, чем успеваешь их осознать, Это точно. Как-то идея прыгнуть в джунгли на угнанном баге за сбитым пилотом. Теперь она смотрела мне прямо в глаза, и в карих глубинах плясали золотые искры заходящего солнца. Спасибо, что приехал тогда. Это было... Никто никогда не делал для меня ничего подобного. Воздух между нами сгустился, но электризовался. Мы стояли так близко, что я чувствовал тепло ее тела сквозь форму, видел, как вздымается грудь при дыхании, ощущал запах что-то неуловимо женское, пробивающееся сквозь запахи войны. «Я найду вас, как только смогу, госпожа капитан», сказал я с уверенностью, которой не чувствовал. «Кого ты там найдешь, боец?» Она попыталась отшутиться, но голос дрогнул. «Планета большая, а ты маленький, потеряешься. Увольнительную мне должны дать хотя бы за спасение людей. Сильно не зазнавайся». Я наткнула меня пальцем в грудь, но жест был нежным, почти ласковым. «Вообще-то ты не один к этому руку приложил. Без меня бы вы до пещер до сих пор пешком топали. Значит ли это, что ты, в свою очередь, получив увольнительную, найдешь меня?» Вопрос повис в воздухе, как вызов. Яна покраснела, впервые за все время я видел, как кровь переливает к ее щекам, превращая капитана Аса в смущенную девушку. и Еще чего, конечно, нет. Она отвернулась, но я успел заметить улыбку, тронувшую уголки губ. У меня дела поважнее будут, чем искать всяких курсантов выскочек. «Обманывайте, капитан», — мягко сказал я. Вместо очередной колкости она промолчала. И тогда расстояние между нами исчезло. Не знаю, кто сделал первый шаг, может я, может она, может мы оба одновременно. Ее руки обвили мою шею, мои ее талию, и губы встретились в поцелуе, который был одновременно прощением и обещанием. Кус ее губ, как холодная вода в пустыне, как первый глоток воздуха после погружения, как дом после долгой дороги. Где-то вдалеке заревели турбины транспортника. Последний вызов на посадку. Где-то Толик изображал громкий кашель, а сержант Рачков матерился во все горло, вежливо приглашая меня на посадку. Где-то с другой стороны майор Хохлов кричал в рацию, чтобы этого прекратила лобызаться и села, наконец, в свою машину. Но в тот момент существовали только мы двое – солдат и пилот, курсант и капитан, парень и девушка.